пришлось отправиться к одной из стен и заглянуть в ближайший проход. Коридор, точнее галерея, уходящая вдали, постепенно загибающаяся в сторону. По одну руку глухая стена все той же бордово-золотистой окраски, по другую ограниченные лишь невысоким бортиком и редкими колоннами простор. «Интересно, мы на горе стоим или вообще где-то в облаках летаем?» — спросил я, рассматривая сплошную пелену темных облаков, простиравшихся внизу. Тишина была мне ответом. Ну и фиг с ним. Я двинулся вперед, гадая, куда вообще иду и что окажется в конце пути. Вокруг по-прежнему не наблюдалось ни одной живой души. Шагов пятьдесят спустя коридор начал загибаться все сильнее и сильнее, одновременно уходя вверх. И через несколько минут вокруг меня оказалась небольшая площадка, окруженная все тем же символическим парапетом и такой же колоннадой. В центре оказалась статуя. Чье-то мастерство сотворило настоящий шедевр. Женщина, изображенная в черном камне, напоминала... Твою мать! От неожиданности я отпрыгнул назад и чуть было не улетел через ограждение. Передо мной стояла никто иная, как ледяная богиня. Чтоб тебя... Мне удалось взять себя в руки и отступить назад. Статуе было плевать. А в зал с телепортом и продолжая думать о неприятной богине, я выбрал для изучения новый проход. На этот раз никаких галерей не наблюдалось. Короткий и глухой коридор привел меня в уютную круглую комнату с ровно горящими оранжевым пламенем факелами. Посреди помещения находилась черная каменная тумба с прорезанным в ней отверстием, точнее углублением. Внутри сиротливо лежал человеческий череп, из правой глазницы которого вверх тянулся тоненький зеленый росток. Я, почувствовав пробежавший по спине легкий холодок, осторожно сделал шаг назад и вышел обратно в коридор. Череп продолжал смотреть мне вслед. Что тут за хрень такая творится вообще? Еще раз попав в начальное помещение, я пересек его наискосок, после чего зашел в очередной проем. Может, здесь окажется что-то другое. Моя надежда отчасти сбылась. Сразу за аркой прохода нашлась ведущая вниз лестница, которая, спустя сотню ступенек, привела меня в очередной зал. Здесь не было ни черепов, ни статуй, лишь стояла невыносимая жара, а с потолка капал расплавленный металл. Капал, собирался в лужи и ручейки, а затем стекал по аккуратным желобкам. многочисленным отверстиям в полу, бесследно там исчезая. И черт его знает, зачем это все было сделано. Увлекшись размышлениями про непонятные внутренности местного храма, я направился обратно и даже не заметил, как снова оказался в зале с телепортом. Хорошо хоть вовремя увидел выходящие из-за противоположных колонн фигуры — одна, вторая, третья. Три игрока — настороженно озираясь и сжимая в руках оружие, выбрались на открытое место рядом с портальным камнем, остановились, о чем-то пошептались, глядя на лежавшие рядом кучки пепла, покрутили головами и направились в мою сторону. «Остальных не видно», — донесся до меня нервный шепот. «Хрен с ними, с остальными. Здесь где-то этот презерватив штопанный ходит». Еще более нервно произнес второй из троицы, бросая по сторонам испуганные взгляды. Я осторожно отступил к стене, пытаясь стать окончательно незаметным на ее фоне. «Куда идем?» «Да по барабану». «Здесь все равно, все одно и то же». «Как раз все разное. Имея в виду один фиг, за каждой дверью какое-то божество прячется, мелкое или крупное». «А мы вообще этого долбанного духа опознаем?» Я тебе что, пророк, что ли? Времени еще вагон найдем как-нибудь. Игроки прошли вперед, я двинулся за ними, пораженный, пришедший в голову мыслью. Если здесь собраны все подряд божества и духи этого мира, даже ледяная богиня, то где-то ведь должен быть и огненный бог. Насколько я знаю, официальных храмов у него на основном континенте пока что нет, и на ледях он не показывается. Может быть, нужно его как-то пробудить... в этом месте. Очередной темный коридорчик вывел нас в просторный зал, превращенный в настоящее поле из цветов. Более того, здесь с потолка даже лился солнечный свет, создававший полное ощущение присутствия на цветущем летнем лугу. К сожалению, эта солнечная идиллия тут же в хлам порезала все мои характеристики. Хорошо еще игроки, зачарованные открывшимся зрелищем, назад не смотрели, и я смог беспрепятственно уйти обратно в благословенную темноту. Красота! Главное, не сорви что-нибудь, а то потом последствий не оберешься. Но первый игрок уже прикоснулся к ближайшему цветку, огромной золотой орхидеи. Прикоснулся и замер. «Эй!» Оставшиеся двое, проявляя благоразумие, синхронно шагнули назад. — Все нормально, — заверил их товарищ. Тут спрашивается, хотим ли мы сделать жертву богине цветов. Говорится, что минимальный взнос — сто уровней из человека. А еще написано, что мы ее можем даже пробудить и вернуть в мир, если жертва будет достаточно велика. Обойдемся как-нибудь бесцветочной богини Пошли, мизинец. Наверное, когда найдем нужного духа, и вот так вот и придется возвращать в мир заметил исследователь отрываясь от цветка и направляясь к выходу я быстро двинулся в сторону главного зала, не желая чтобы игроки оказались рядом со мной вышел из коридора и обнаружил что рядом с порталом собралось человек пятнадцать шестнадцать если точнее идем уже знакомая троица прошла мимо меня присоединившись к остальным. Прячась за колонной выглядывая из-за нее одним глазком, я с немалым злорадством отметил, что все потенциальные противники держатся на стороже и нервно поглядывают на портальный камень. Там до сих пор лежали четыре аккуратные пепельные кучки. Боитесь пассивы. Правильно. Венетта был прав. В золотой когорте скопились одни волшебники, по крайней мере, из девятнадцати собравшихся в зале магами оказались все. На мгновение накатило острое желание прихлопнуть кровавого лари но я все же сдержался. Очки служения, так лихо накопленные совсем недавно, сокращались с ужасающей скоростью, а окончательно терять свой единственный значимый козырь мне никак не хотелось. Вместо активных действий я затаился и прислушался. — В этом зале его нет, — произнес один из игроков. — У меня же истинный взгляд, от него не скроешься. Пришлось порадоваться, что последнее время я стою и не двигаюсь, и хорошо, что вокруг царит игровая ночь. Не зарекайся. Аннигилятор тоже думал, что его с одного тычка прикончит. Он написал, как умер? Поинтересовался кто-то еще. Тень обозвал его крабом и пожелал смерти. Все. Мне крыс письмо прислал. То же самое. Пока они пытались пробить его щит, он крикнул, чтобы все сдохли и все сдохли. Неприятные умения. На некоторое время собравшиеся маги замолкли, крутя головами. Все же какого-то особенного страха у них на лицах не было, лишь легкая нервозность и досада. Может, имеет смысл по одному ходить? Долбанные коридоры постоянно меняются, мы так ничего здесь найти не успеем. Да, риск, но... Только тройками, отрезал Ларри. Иначе тень нас всех поодиночке вынесет. на придется побегать. Ничего страшного здесь нет, так что все передвижения бегом. Бегом смотрим, бегом возвращаемся, наткнетесь на козла общий сбор, а дальше пользуйтесь станом. Надо его поймать сначала, а потом уже прикончить. И вообще, держите постоянно щиты и следите за местностью. Все, пошли. Наблюдая за расходящимися игроками, я прикидывал свои шансы на успех. Мне нужно, чтобы из 19 человек Осталось максимум пять, то есть положить требуется четырнадцать, четырнадцать магов, каждый из которых выше меня по уровню, а возможности для ультимативного убийства осталось сгулькин нос. Гадство. Глава вторая. Некоторое время я, напоминая самому себе свихнувшегося маньяка, тихо гулял по храмовым переходам, пытаясь выследить какого-нибудь неосторожного игрока и предать его жестокой смерти. Увы, потенциальные жертвы держались на стороже, светили вокруг факелами с истинным огнем, окутывали себя магическими щитами. В общем, просто так подойти к ним было достаточно сложно. А использовать умение апостола мне по-прежнему не хотелось. Уровни игроков превышали мой на 20-30 единиц, доступных для использования очков служения оставалось... Всего-то 12 тысяч, то есть как раз на три таких убийства. Остальные же враги при таком раскладе однозначно оказывались в безопасности. Некоторое время я обдумывал вариант, при котором моим противникам пришлось бы жертвовать прогрессом ради пробуждения духа. Заманчивая ситуация, подождать, пока человек 5-6 сбросит по сотне уровней, а затем просто прибить их аурой. Вот только далеко не факт, что для выполнения задания от игроков действительно потребуется тратить уровни. И оставлять все на самотек нельзя, иначе может стать поздно. Надо уменьшать количество врагов, но как это грамотно провернуть, не попав затем под ответный удар? Я продолжал красться вслед за приглянувшейся мне тройкой. Глухие коридоры, открытые галереи, мрачные тоннели, ажурные мостики, висящие над бездной. каждая из дорог приводила в небольшое святилище, посвященное какому-либо богу или духу. «Такое впечатление, что здесь для каждой навозной кучи свое божество есть», — пробормотал я, наблюдая издалека, как преследуемые мной маги внимательно рассматривают статую лоснящегося круглого жука, похожего на африканского скоробея. Интересно, что это за дух и кому или чему он покровительствует?» Игроки, собравшиеся возле жука, неожиданно разом уставились друг на друга. «Наконец-то! Пошли скорее!» Я с некоторым удивлением увидел, что троица разворачивается и целеустремленно направляется в мою сторону, все ускоряя при этом шаг. Затем до меня дошло, что какая-то из других групп сообщила им о свершившейся находке, и я тоже помчался к выходу, шепча при этом нелестные слова в адрес счастливчиков. Выскочил в главный зал, спрятался за колонной и позволил магам себя обогнать. «Куда дальше-то?» Первый из появившихся остановился в растерянности, рассматривая ряды колонн и совершенно пустое пыльное помещение. «Третий проход слева от ритуального зала», — сообщил второй и целенаправленно устремился в сторону дальней стены. «Интересно, здесь, получается, еще и какое-то место для ритуалов есть». Наверное, именно там придется в конце концов возиться с котом, если, конечно, нужный дух действительно выглядит как кот. Мне, в отличие от двинувшихся прямиком через зал магов, пришлось идти к цели, пробираясь вдоль стены. И пока я скрывался там среди теней, сумел увидеть еще две группы игроков, появившихся в зале, а потом также направившихся к месту обнаружения духа. Успеть бы. Проход, в котором по очереди скрылись игроки, вывел меня к неширокому крытому мостику, висящему над клубящимися внизу тучами. Дальше метрах в пятидесяти виднелась круглая беседка, в которой стояли люди. «Точно здесь!» — послышался у меня за спиной уверенный голос. Вздрогнув от неожиданности, я тут же спохватился, влез на символический бортик, служащий ограждением моста, а затем подпрыгнул и одним махом оказался на его крыше. Верно, пошли скорее. Для того, чтобы выглянуть из-за края своего укрытия и посмотреть на врагов, мне пришлось опуститься на четвереньки, но успеха это не принесло. Внизу на камнях виднелись лишь подрагивающие отблески от факела, а сами игроки успели уйти дальше к беседке. Мгновение, помешков, я снова поднялся на ноги и отправился следом за ними, осторожно ступая по влажным от ночного тумана каменным плитам. прикоснулся. Чтобы разбудить, требуется отдать ему пятьсот уровней. Да хрена! Исправный портал дороже стоит. А кто отдавать-то будет? Улегшись на живот и чуть свесившись с крыши, я принялся следить за тем, что творилось внизу. В самой беседке не оказалось практически ничего интересного, лишь белоснежная тумба, увенчанная небольшой квадратной площадкой, на которой лежал свернувшийся клубочком упитанный серый кот. Пушистый зверь нагло спал, не обращая никакого внимания на собравшуюся вокруг него толпу магов. «Может, с каждого поровну? Поскольку там получается по тридцать?» предложил стоявший спиной ко мне игрок с ником Грустный Роджер. Я, услышав его слова, чуть не свалился с крыши от радости. «Давайте, скидывайтесь по тридцать уровней, и я вас всех тут ауры приложу». «Всем нельзя!» Ларри, рассматривавший кота, покачал головой. «Где-то рядом ходит эта падла. Может, прямо сейчас на нас посматривает, а у него, судя по косвенным данным, способность позволяющая очень легко убивать тех, кто ниже по уровню. Так что, если отдадим столько, он нас очень даже безболезненно прикончит». «По сотне? Хотя какой смысл?» Еще один маг задумчиво почесал репу. «Жаль, что нормальные умения из-за этой многоножки на кулдаун ушли», пробормотал кто-то по другую сторону от кота. «Ничего, если этот краб появится, то ему хватит. А вот смысла отдавать по сотне уровней никакого нет», вступил в разговор некто бенгалец. «Единственный нормальный вариант — это снять по 250 с двоих». «Из кого именно?» Снова прозвучал неприятный вопрос. «Думаю, из тех, кто на данный момент хуже всех по прокачке», — произнес лари это самое целесообразное. «Хрена себе, самое целесообразное!» — возмутился Роджер. «А нас спросить?» «Альянс однозначно прокачает тебя обратно, грустный», — заметил бенгалец. «А Ларри однозначно прав. Нам не только разбудить этого кота надо, но и ритуал провести, чтобы он согласился в город перейти». «Бро, мне тоже уровни неохота терять». «Но это реально правильно?» — вздохнул, стоявший рядом с Роджером Мак. «Я, скажем, согласен». «Спасибо, Харон», — серьезно кивнул Ларри. «Всем кланом тебя обратно вытянем. За пару недель снова станешь прежним». «Роджер?» Мак передо мной печально выругался и кивнул. «Хрен с ним». «Согласен». «Не переживай, вернем все быстро». — Ладно, я согласился уже. Что делать-то? — А защита от обнуления не помешает? — неожиданно спросил находившийся рядом с Ларри игрок, разодетый в сверкающей одежды от этого выглядящей заправским пижоном. — По идее, не должна ширя ответил лидер Стрел с сомнением, посматривая на спящее животное. Иначе мы мигом окажемся в заднице. Ширер просто нагнетает, мыкнул кто-то. Там же сказано про иммунитет от способностей мобов и неписей. А здесь ты сам себя, что называется, серпом по самому сокровенному, так сказать. Хех». Грустный Роджер грустно и тоскливо вздохнул, но все же воздержался от комментариев. «Ладно», — решился Ларри. «Вы двое, идите вперед и жертвуйте всем остальным, смотреть в оба». Харон с Роджером двинулись к коту, заслонив его от меня своими спинами. Несколько секунд ничего не происходило, а затем раздалось негромкое мурчание, и уровни обоих магов разом уменьшились каждый на две с половиной сотни. «Кажись, получилось таки», — немного удивленно заметил тот самый Ширер, который сомневался в возможности процедуры. «Вот дерьмо!» — неожиданно произнес Харон. «Вот дерьмище!» «Что такое?» — взгляды всех собравшихся в беседке скрестились на нем. «Да нас с грустным теперь однозначно прибьют, а это значит, что хрен мы получим, а не домик в этой деревне. Дерьмо!» «Полное дерьмо!» — согласился явно чуть медленнее соображавший Роджер. Остальные маги заметно расслабились. Послышались участливые, подбадривающие слова, за каждым из которых лично мне слышалась легкая издевка над неудачниками, собственноручно подставившими задницы под удары судьбы. Впрочем, наверное, я был неправ. «Мяу!» Все собравшиеся разом обернулись в сторону тумбы. Кот, только что сладко спавший, открыл глаза, обвел всех вокруг ленивым взглядом, а затем не менее лениво потянулся, по очереди разминая лапки с острыми коготками. Зевнул, демонстрируя розовую пасть с белоснежными клыками. «И что с ним теперь делать?» Мне выскочило сообщение, что его просто надо отнести в зал ритуала. «Ну, попробуем». Ларри протянул руки к животному. «Кс-кс-кс-кс». «Уррррррш!» Молнией мелькнула маленькая лапка, а на руке у могущественного мага появились четыре багровые кровоточащие полоски — Кот, мгновенно вскочивший на ноги и колесом изогнувший спину, растопырился, сразу стал в похожем на большую меховую шапку. Грозно заурчал. 5 — Вот черт! — Пять процентов жизни снял, скотина мохнатая, — растерянно произнес пострадавший маг. Игроки в количестве 19 штук обступили воинственно настроенного кота и замерли, не понимая, что дальше делать. — Дайте я попробую, — двинулся вперед Харон. Кот, увидев его рядом с собой, заметно успокоился, уселся на пятую точку и принялся вылизываться. «Кис-кис-кис!» — маг протянул вперед руку, осторожно погладив вредное животное. «Отлично, бери его и пошли!» Харон аккуратно поднял даже не думавшего сопротивляться зверя на руки и бережно прижал к груди. «А мне неожиданно стало понятно, что нужно что-то делать!» Прямо сейчас делать, пока враги умиляются котейки, иначе, возможно, будет поздно. Идем. Скочив на ноги, я развернулся лицом к центру сооружения, сосредоточенно выдохнул и соскочил с крыши, пытаясь приземлиться на узенький парапет, идущий вокруг беседки. Хвала акробатике, это удалось. Прямо передо мной оказались спины игроков. Никто еще ничего не сообразил, не успел среагировать... Активировав обе ауры, сразу я бросился вперед, в полете включая еще и свой щит. Удар. Стоявший у меня на пути маг отлетел вперед и в сторону, оставшись при этом полностью невредимым. Похоже, мое прикосновение встретило на пути какую-то защиту и не сработало. Плевать, главное, что путь к духу после этого столкновения оказался открыт. В следующее мгновение я выхватил, катаясь рук, медленно заваливавшегося на пол Харона, Прыгнул дальше, видя перед собой ошеломленные глаза какого-то эльфа. «Сдохни!» Вместо столкновения с преграждавшим дорогу игроком, мое тело почувствовало лишь невесомое объятие оставшегося от него пепла. «Еще шаг! Еще! Бей его! Сука!» Что-то свистнуло рядом, в ближайшую колонну ударило срикошетившие от моей защиты молния, но край беседки был уже здесь, уже совсем рядом. последний момент, разворачиваясь и прыгая спиной вперед в темноту ночи, я не сумел удержаться от искушения. Умри, краб. Глаза Ларри на свою беду, оказавшегося у самого края строения, наполнились неподдельным ужасом. Восхитительно. Увидеть, как он рассыпается пеплом, мне не удалось. Беседка вместе с оставшимися там игроками унеслась наверх. Точнее, она-то осталась на своем месте. Клубящаяся внизу темнота приближалась слишком быстро. «Жора, твою мать, лови меня!» Появившийся рядом питомец каким-то чудом сумел среагировать на приказ и с силой вцепился мне в руку своей когтистой лапой. «Фак!» От неожиданности и пронзившей плечо боли я разжал пальцы, выпустив ошалевшего от происходящих вокруг него событий кота. «Мяу!» Ловкая тварь, извернувшись в полете, умудрилась вцепиться мне в ногу. Мимо просвистела огромная сосулька, а в спину дракона ударила молния, запущенная кем-то из похватившихся магов. «Твою мать!» — хоготки у мохнатой гадины оказались острейшими. «Пусти, сволочь!» «Жора, это не тебе! Ты улетай отсюда в сторону!» Наверху послышался хриплый рев, и я увидел еще одного дракона, пикирующего на нас со стороны только что покинутого святилища. «Сдохни!» Дракон рассыпался пеплом, мимо нашей троицы пронеслась вопящее задорное ругательство фигурка. «Да отвали ты от меня!» Я потряс ногой, на но кот злобно ворча, лишь вцепился в нее еще сильнее. «Падла!» Коготки мелкого мерзавца уверенно снимали мне остатки жизни. «Может, на нем хоть прикосновение сработает?» Удерживаемый лишь черными когтями своего дракона, я немыслимым образом извернулся и ткнул в кота свободной рукой. Хитпоинты тотчас же взлетели на максимум, а слегка пострадавший дух злобно зашипел. «А теперь вот так, скотина!» — я опять врубил щит. Заклинание, обнаружившее, что меня нагло дырявит всевозможная живность, сработало как надо. Кот, издав душераздирающий вопль, соскользнул с ноги и, барахтаясь в воздухе, полетел вниз. Сам я тоже выскользнул из драконьей хватки, но, предполагая нечто подобное, успел схватиться за питомца сам. Веселье закончилось. Фу! Мне хотелось утереть честный трудовой пот, спонтанно придуманный план сработал как надо, убить необходимое количество противников я бы все равно не сумел, а вот лишить их основного ингредиента — требовавшегося для выполнения задания, это у меня получилось. Надеюсь, кот не научится основам воздухоплавания за то время, пока долетит до земли. «Жорик, давай-ка вывези меня к какому-нибудь проходу, через который можно будет обратно в храм попасть», — попросил я, нервно посматривая по сторонам. Почему-то здешние облака мне очень не нравились. Глухая стена постепенно пошла вниз и перед нами начали появляться выступающие наружу мостики, наросты, галереи и прочие шедевры неизвестного архитектора. Вещества явно были сильные, невольно покачал я головой, забористые. Если изнутри храм с его коридорами выглядел достаточно интересно и таинственно, то снаружи напоминал, не знаю даже что, какую-то стрёмную покрытую разнокалиберными волосками угловатую амебу, растопырившую во все стороны свои ложноножки. Дизайнеры этого чуда либо не догадывались о том, что кто-то может увидеть их творение со стороны, либо положили на задание толстый болт, либо действительно того. «Слышите, разработчики, это вот фигня, это лютый писец заметил я, вспомнив, что у меня до сих пор пишется видеоролик. «Более уродливой хрени еще мир не видел. Создателю надо руки оборвать». Пока я раздавал эти ценные рекомендации, Жора довез меня до одного из мостов и спустил на камни, после чего был успешно отозван. А теперь разберемся, что там вообще было. Помимо парочки убийств с помощью ауры, принесших мне целые очко в копилку служения смерти, Лок выдал следующее. «Вы успешно принесли в жертву существ. Три. Существа уничтожены. Особенность апостол смерти. Десять тысяч двести».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 Хотя, два шанса из трех, что он так и лежит в беседке, если не сперли, конечно. Снова вызвав питомца, я приказал перенести себя обратно к святилищу кота. «Давай, Жорик. Только незаметно. И сделай круг над этой фигней. Проверка не помешает». Надеюсь, противники все же успели оттуда убраться. Оказалось, нет. Маги находились на прежнем месте и покидать беседку в ближайшем будущем явно не планировали. «И чего вам там, медом намазано, что ли?» С тревогой прошептал я, направляя Жору к самому началу мостика и стараясь, чтобы со стороны нас не было видно. «Валите на хрен Увы, никто мои пожелания выполнять не собирался. И неудивительно, когда я, соскочив на крышу и отпустив Пета, подобрался поближе к игрокам, оказалось, что они собрались вокруг все того же кота, снова мирно спящего на тумбе. «Спящего!» несмотря даже на активную ругань, ведущуюся прямо рядом с ним. Я, рассмотрев шерстяного гада, не так давно цеплявшегося за мою ногу, подобно ожившему кактусу, тоже ругнулся, благо никто этого не услышал. «Хрен я ему свои уровни пожертвую. Вон эти два дятла, уже отдали. И где они?» «Так тени-то больше нет. Чего ты рефлексируешь?» «Да?» А в логе что-то не отобразилось, что он сдох. У него дракон, кстати говоря, так что он давно уже в храме, а то и где-то рядом. Ширер, ты здесь самый толстый остался. Давай, принеси себя в жертву высшим интересам. не отказался от предложенной чести упомянутый маг. Раньше все верно решили. Нужно, чтобы кота пробудили двое самых низкоуровневых. Тогда оставшаяся группа будет наиболее эффективна. — Верно. Хрен там, а неверно. Тебе, Пепельный, вообще слова не давали. Вот когда встанет вопрос, чтобы твои уровни выкинуть коту под хвост, тогда и поговоришь. — Что вы как дети. Две недели и будете снова в топе сидеть. Хрен или нервничать. Если все так просто, чего ты сам уровни не отдашь? — Потому что я здесь не самый низкоуровневый, — весьма флегматично пожал плечами в ответ тот самый Пепельный. Чувствовалось, что кого-кого, а его сложившаяся ситуация волнует весьма мало. Короче говоря, отдавать уровни никто не хочет, подвел итог дискуссии игрок с именем Восьмой Назгул. Что делать будем? На некоторое время наступила тишина. Маги злобно рассматривали друг друга, я с интересом наблюдал за ними с крыши, готовясь в случае чего включить ауру. Кот, неизвестно как, выбравшийся из той бездны, в которую я его отправил, продолжал сладко спать.